Он джентльмен с превосходными манерами. И его осанка, такая военная выправка, лицо ее оставалось серьезным, но в глазах был озорной блеск. Пара, которую одобрила бы любая мать. Не будь я уже замужем, мне позавидовали бы в Бромле. Но я замужем, конечно, за мистером Ундервудом. Катер приземлился по спирали среди благоухающих розовых клумб и декоративных гор, которые Джеррик когда-то создал для неё. Он спросил нервозно: Ваш муж сказал, что разделит вас. даст развод. Я должна появиться в суде за миллион лет отсюда. Кажется, отвернувшись, чтобы он не мог увидеть её лицо, я никогда не буду свободной. Свободной? Свободной? «Ни одна женщина не была когда-либо более свободной. Вы попали в эпоху триумфа человечества, где исполняются все желания и нет врагов. Вы можете жить в свое удовольствие. Я ваш покорный слуга. Ваши мечты станут моими, дружайшая Амелия. Но муки совести, — напомнила она, — могу я быть свободной от этого?» Его лицо омрачилось. «Все». О, да, конечно, я совсем забыл про вашу совесть. Значит, вы не оставили её там? В Эдеме, в раю? Там, где я нуждалась в ней больше всего? Разве? Мне казалось, вы думаете иначе. Тогда прокляните меня как лицемерку. Все женщины таковы. Вы противоречите себе и явно без особого желания. А она первая покинула экипаж. Вы отказываетесь обвинить меня, мистер Карнелион. Не хотите играть в эту старую игру. Я не знал, что это была игра, милли. Вы расстроены. Ваши плечи выдают это, простите. Она обернулась к нему, и её лицо смягчилось. Недоверие в глазах быстро исчезало. Это что, проверка на женственность? Я обвиняюсь в в всё это бессмысленно. Почему здесь на краю времени есть какая-то степень свободы, смешанной со всеми вашими жестокостями? Жестокостями? Ну, вы держите рабов, в походе уничтожаете всё, что наскучило вам? И разве у вас нет сочувствия к этим путешественникам во времени, вашим пленникам? Я тоже была в плену и сидела в ваших питомниках. Меня выменили на Юшариспа Даже в моём XIX веке подобное варварство изжило себя. Он принимал её упрёки, склонив голову. "Значит, вы должны научить меня, как будет лучше", сказал он. "Это и есть мораль". Она вдруг была ошеломлена степенью своей ответственности. Что она несёт родизу, спасение или комплекс вины? Она колебалась. Примечание. Она несет парадизу, парадиз от латинского парадизус, рай, обычно употребляется в ироническом контексте. Мы обсудим это со временем. Она закрыла тему. Парочка забавных попугаев приветственно высвистывала какую-то мелодию, пока наши путники спускались к ранчо по извилистой мощеной тропинке между заборчиками из кустарника. Готическая красно-кирпичная репродукция ее бромлейской виллы возвышалась в ожидании хозяев. — Дом такой, каким вы оставили его, — гордо сообщил Джерик. — Но в другом месте я построил для вас Лондон, чтобы вы не тосковали по дому. Вам ещё не разонравилось раньше? Оно такое, каким я помню его. По её тону он понял, что она разочарована. Вы, наверное, сравниваете его сейчас с оригиналом? Он вполне похож на оригинал, но остаётся жалкой копией, да? Покажите мне Она подошла к крыльцу, скользнула рукой по окрашенным доскам, чуть коснулась лепестков цветущей розы, из которых ни одна не завяла с тех пор, как она исчезла. "Боже, как давно это было", прошептала она. "Тогда у меня была потребность в чём-то знакомом, я не могла без этого обойтись, как без воздуха. А сейчас можете?" "Вот, а да, я человек, я женщина". хотя, конечно, есть более важные вещи. В те дни я чувствовала, что я в аду, отверженная и презренная.